Глава шестая Я сидел в машине. Прошло 25 пять минут. Я сидел, не двигаясь, вцепившись руками в руль. Пытался приказать себе думать, но машинку заело. В голове ни одной идеи, но это не страшно. Если некоторое время подождать, они появятся. Зазвонил мобильный. Игорь. «Срочно приезжай!» Взволнованно, что совсем для него не характерно, сказал он. «Джош, ты меня слушаешь? Ты должен немедленно сюда приехать!» Свободной рукой я взялся за ключ зажигания, завел двигатель и рванул с места, потому что слышал не только голос Игоря, но и другие звуки — вой сирен, топот ног и крики. Нетрудно было догадаться, что там произошло. «Не умирай!» — сказал я, обращаясь к окну. — Прошу тебя, не умирай. Делай, что хочешь, только не умирай. Она не умерла. Я обнаружил ее сидящей на тротуаре с одеялом на плечах. Юбка из тонкой ткани разорвана, вдоль красивой ноги тянется кровавая рана. В двадцати метрах дальше, на боку, как подстреленный слон, лежал ленд-крузер, весь в дыму и копоти. Двор напоминал поле битвы. Повсюду осколки стекла. Одно окно вырвано из проема, и готовясь рухнуть вниз болтается рама. В сторонке Игорь о чем-то разговаривал с полицейским в Штатском. Он заметил меня, но я подал ему знак, и на его белокожее русское лицо вернулось бесстрастное выражение. Рядом с ней стояли две женщины-полицейские, и уговаривали ее поехать в больницу. Я подошел ближе. «Вы здесь что-то потеряли?» — обернулась ко мне одна из женщин. В ее вопросе звучала не только полицейская агрессия, типичная для подобных обстоятельств. Я услышал в нем еще и ноты чертовой женской солидарности перед лицом разрушительного мужского мира. Не обратив на нее внимания, я сел рядом с Софи. Женщина двинулась ко мне, на ходу доставая наручники, но Софи махнула ей, дескать, все в порядке. Как ты? К моему изумлению, она засмеялась. Это самый идиотский из всех твоих вопросов. У меня есть и похуже. Давай. Как тебе удалось остаться в живых? Ее смех утих. Она задрожала всем телом и обхватила себя руками. Случайно. Я ждал. Позвонила Релли, продолжила она. Сказала, что уже полчаса торчит в торговом центре в Рамат-Авиве и никак не может решить, какой из двух плащей выбрать. Тебя не было. Я подумала, что рискну побыть непослушной девочкой и съезжу к ней. Вывела машину, но тут вспомнила, что забыла прихватить с собой хамсу, которую купила ей к празднику. Я вернулась в дом, взяла в гостиной подарок и пошла обратно. Только открыла дверь, как машина взорвалась к какому празднику?» — спросил я. «Что?» «Сейчас нет никаких праздников. Она у меня с Песаха. Я каждый раз забываю ей отдать. Она приглашала меня на седор Тогда как раз арестовали Довика, и все обходили меня за километр, а она меня пригласила. Мы знакомы толком не были, просто ходили вместе на велоаэробику». «Что это такое?» «Что?» «Велоаэробика». У тебя действительно идиотские вопросы. Может, и идиотские, но они работают. Она немного успокоилась. Сможешь дойти до дому? Они велели мне сидеть здесь. Через минуту здесь будут журналисты. Ты ничего не сделала. Они не имеют права тебе приказывать. Просто вставай и иди. Через пару минут я тебя догоню. Она встала и направилась к дому. Обе женщины-полицейские устремились за ней. К ним присоединился эксперт-криминалист. «Мадам», — обратилась к ней одна из женщин, — «вам туда нельзя. Это место преступления». Софи замерла, чуть помолчала и решительно сказала. «Все, что вас интересует, произошло снаружи. Это мой дом, и я иду к себе. Если вы хотите меня остановить, вам придется применить силу». Женщина смирила ее угрожающим взглядом, но Софи просто повернулась к ней спиной и зашагала к дому. Она знала, что я на нее смотрю, и, начав подниматься по лестнице, добавила к походке покачивание бедрами, искусством которого владеют только исполнительницы кубинских танцев и бросившие меня женщины. Я пошел к Игорю. В этот момент прибыли два первых фоторепортера на мотоциклах. Они начали съемку прямо с седла, не сняв даже шлемов. Полицейские радостно бросились к ним. Наконец-то есть на кого наорать. «Ты в порядке?» — спросил я Игоря. Он выглядел бледноватым, но кивнул. «Я плачу ему 40 шекелей в час. По субботам 60, плюс 150% за каждый час переработки. В хорошие месяцы он приносил домой почти 10 тысяч». Следовательно, у него не было ни одной причины жаловаться на то, что иногда рядом с ним взрываются джипы. «Когда ты в последний раз проверял ее машину?» «Вчера вечером, после того, как она завела ее в гараж». «А перед выездом не проверяли?» «Она нас не предупредила», — оправдываясь, объяснил он. «Просто вышла и сказала, что уезжает». Рядом с ним стоял незнакомый мне следователь. На вид лет 35, пяти, худощавый, с длинными волосами цвета ржавчины и светлой кожей, покрытой веснушками. С его правого плеча свисал ноутбук, но в руке он держал и маленький оранжевый блокнот. «Вы Ширман?» — спросил он, и в его речи я уловил южноамериканский акцент. «Да». «Меня зовут Клаудио». «Вы случайно не снимались в мятежном духе?» Он проигнорировал мою шутку и спросил, «Как вы думаете, что здесь произошло?» «Это я у вас хотел спросить». Клаудио явно склонялся к сотрудничеству. «Завтра газеты раструбят эту историю, так почему бы не проявить дружелюбие?» «Официального заключения пока нет», — сказал он. «Но я тут немного осмотрелся, и мне кажется, я узнаю эту технику». Не дождавшись от меня выражения бурного восторга, он продолжил. «Думаю, это граната». Ее примотали резинкой к выхлопной трубе. Машину заводят, труба нагревается, резинка плавится и граната взрывается. Фоторепортеры уже отщелкали дом и перевернутую машину и теперь двигались к нам. Я как бы ненамеренно сделал шаг в сторону, чтобы оказаться за спиной следователя. На этой неделе меня уже увековечили в видеозаписи так что моя тяга к публичности успела снизиться до минимальной отметки. «Профессионалы работали?» — спросил я Клаудио. «Не обязательно», — ответил он. «Зайдите в интернет, и вы найдете тысячу сайтов, на которых подробно объясняют, как это делается. Можно выяснить, откуда граната». Он оглянулся на машину и пожал плечами. От нее мало что осталось, разве что в лаборатории что-нибудь обнаружат. Криминалисты, по-видимому, придерживались того же мнения, потому что они шли от развороченной машины, на ходу снимая белые халаты. «Что-то тут не так», — как будто про себя сказал Клаудио. «Машина в гараже, ночью дежурят два охранника. Ему по-любому понадобилось несколько минут, чтобы установить взрывное устройство». Он произнес это без нажима, как бы в пространство и я, помимо воли, испытал к нему симпатию. «Вчера ночью», — сказал я, — «два местных пацана курили тут травку. Мы к ним выходили». Он потянулся было к блокноту, но передумал. Просто стоял и смотрел на меня. Как у большинства рыжих, глаза у него были ярко-голубые, почти без зрачков. «Нас не было здесь минут десять», — добавил я понимая, что мои слова звучат попыткой оправдания. Может, чуть меньше. Наверное, он караулил снаружи, ждал удобного момента. Клаудио просунул два пальца под ремень ноутбука. Видно, натер плечо. «Сколько у вас охранников?» — спросил он. Я пошел к своей машине и вернулся со списком. Пусть ковыряется с ними, а мне даст возможность заняться своими делами. Спустя 10 минут прибыли сменные охранники, в том числе Гай. Мимо меня он прошел быстрым шагом, опустив глаза в пол. Я отправил Игоря домой и начал инструктаж, напирая на необходимость повысить бдительность, но прервал себя на полусловие. Сожженный ленд-крузер, лежащий прямо перед ними, выглядел убедительней любых указаний. Потом я пошел в дом. Она сидела в гостиной посередине дивана в старых джинсах и белой футболке, без лифчика, с влажными волосами. Если бы женщины знали, что ста мужчинам из ста они нравятся именно такими, они бы повесили всех кутюрье на их галстуках. Мне 31 год. Я знаю. Mm. Так не должно быть. Что именно? Моя жизнь. В 31 год моя жизнь не должна быть такой. «Это был твой выбор?» «Спасибо», — саркастически отозвалась она. «А то я сама не догадалась». «Ты знаешь, что это сделал он?» «Кто?» «Довик». «С чего ты взял?» «Только тут я вспомнил, что она ничего не знает». «Нас снимали». «В смысле?» Я не ответил. Она вжалась в спинку дивана, подобрала под себя ноги и обхватила их руками. «Разгадка тайн — моя профессия, и я понял. Ей отчаянно хочется, чтобы я ее обнял, но я был не в силах шевельнуться». «Кто?» «Полиция». «Они видели, как мы...» Ей на миг отказал голос. «Наверху?» «Да». Ее явно терзал какой-то вопрос, который она не решалась задать. Помучившись немного, она все же не выдержала. Как я выглядела? Какое счастье, что я не был в нее влюблен. Иначе сейчас влюбился бы. Не знаю, кассета у них. Где? В фесуликами за семью печатями. Тогда, может, он не знает? Такая возможность существовала. Как и возможность того, что все мы живем в стеклянном шаре, который стоит на каменной полке в доме сказочного великана. А последнее цунами случилось из-за того, что его дети без спроса играли с этим шаром. «Довик такого не сделал бы», — заявила она. «Мужчины делали такое и из-за меньшего». «Только не Довик. Ты его не знаешь. Все думают о нем всякие ужасы, но он самый деликатный на свете человек. «Деликатный» — это самое подходящее слово для характеристики международного торговца наркотиками. «Ты знаешь о нем далеко не все. Не важничай. Хорошо. Что мне теперь делать?» «Сбеги со мной». Вот что она говорила на самом деле. «Хватай меня и давай сбежим, как Тельма и Луиза. Туда, за горизонт. Или за море. Или куда там еще сбегают». С другой стороны, у меня есть двухкомнатная квартира с ипотекой, прогорающий бизнес и «Вольво» 1989 года выпуска, который заводится через раз. Как можно все это оставить? Я встал, размышляя, обнять ее или нет, и решил, что не стоит. «Я поговорю с ним», — сказал я. «С кем?» «С Довиком». Неудачная идея. «Знаю, но других у меня нет. Будь осторожен». Невероятная девушка. Полчаса назад ее чуть не распылили на атомы над Тель-Барухом, и вот она призывает меня к осторожности. «Я добавлю тебе еще двух охранников», — сказал я. «Скоро сюда придет человек и уберет все камеры». Она улыбнулась и кивнула мне. У меня было чувство, что позвоночник мне связали морским узлом. На тропинке возле дома я столкнулся с Гаем. На этот раз он поднял на меня глаза. «Проваливай», — сказал я ему, — «и последнюю зарплату ты не получишь». Сев в машину, я раздумывал, куда поехать. Мне нужно было срочно попасть как минимум в пять мест, но я направился в спортзал, встал на дорожку, и за полчаса, обливаясь потом, пробежал пять километров. Потом спустился вниз, где в углу висела кожаная груша. Я бил ее. Довольно долго. И довольно сильно.